Часть 8. Назад по своим следам глава 23. Бесконечная серебристая река времени спокойно текла, огибая водовороты черных дыр. Потрепанный после боев землянин, зависнув над всей этой красотой, приводил себя в порядок. Слегка укоротив габариты заряженного жезла, спрятал его в раздвижных броневых латах на спине. Темная могущественная сила в нем собранная с целой армией некромонгеров давала неограниченные возможности пребывания и путешествия в надвремени надеюсь мысли ресиль после всего сделанного теперь у расчете задал сам себе вопрос беркутов ожидая пока на восстановит поверхность до идеального отражающего покрытия да ты прав основной костяк ударных сил вторжения проникнувших в наш мир мы разгромили как она и просила Об остальных, заброшенных в другие звездные системы и мелких подразделениях, можно не думать. Они были скрупулезно уничтожены последователями твоего учения. Его, кстати, передал на Магиус, уже правда от своего имени хитрец Реалнар. Потом, намного позже, из-за реально существующей угрозы реванша, мастеров целенаправленно уничтожали инсектоиды под руководством темных. Сверился с историей симбионт. Кстати... Один из преподавателей Академии у нас является подозреваемым номер один в деле обхищения из научного архива информации о координатах Земли, полученных из экспедиции Драгов. Помнится, покойная Норика с теплотой вспоминала о неком ректоре факультета водной стихии, в разрушенном замке которого мы с ней осматривались. А наша многоликая хранительница утверждала, что в момент кражи камней памяти ее отключил как раз кто-то из преподавателей. Мужчина в уме стал рассчитывать, в какую временную область совершить прыжок, когда его огорошил ответом помощник. «Этого ректора Дворфа звали Трангарон», и скин откопал в памяти тот эпизод. «В переводе с гномиона наречия значит «дракон» таким именем собиралась назвать нашего сына Инарин Макбебик», остолбенел человек. «Да, вот такое вот совпадение», — резюмировал помощник. «Я не верю в эти совпадения. Это точно мой сын». Видимо, он хотел найти меня на земле, поэтому искал данные. Тогда вопросов нет, идем прямо к нему в замок, представимся самим собой и забираем искомое. Подожди, а дальше-то что? Он, в общем, захочет или не захочет через тысячи лет увидеть и общаться с отцом, бросившим их с матерью одних на произвол. Сомнения в правильности курса дальнейших действий вкрались в голову мужчине. И как объяснить, что я с помощью темного ритуала перемещусь во времени, тем самым объявляя себя среди чародеев Магиуса сразу вне закона. А если даже и поверит, захочет общаться и помочь, то как я оставлю его там на погибель, ведь взять с собой в другое время не смогу. Это будет жестоко по отношению к нему. В очередной раз повторимся, какие вы алгоритмично сложные создания, человеки. Из маленького легкого флимера делаете огромного тяжелого бамлера. Какие еще сантименты, когда на кону стоит наше возвращение домой? «Приходим, здороваемся и говорим. Трангарон, я твой отец. Бросай все и вали отсюда!» — отмел все сомнения на нит. «Когда-то в детстве мне нечто подобное уже доводилось слышать в кино, и вроде там во время встречи все плохо закончилось. Они повздорили, папа сыну отрезал руку. Ты это предлагаешь? Думаешь, я способен на такое?» Психологический аспект предстоящего разговора отца с сыном взволновал еще не бывавшего в подобной ситуации Олега. «Ну, если обстоятельства потребует, мы тоже сумеем отрезать любую часть тела», чисто функционально осмыслил проблему нано-помощник. «С ума сошел! Даже думать про это не собираюсь. Лучше поступим по-другому. Сменим внешность и проникнем к нему в замок под видом детектива от неизвестного заказчика из правящей семьи Драгов». «Разговорим и попробуем узнать про пропавшие камни», — принял решение полковник. Симбионт произвел поиск нужного временного участка, установил метку для ориентировки. За 250 лет до даты отправления сырши. Человек перенастроил центр магической темной силы Тохита на подпитку от жезла и влил ману в заклинание хрона прыжка. Разведенные, как приопущенные крылья в стороны руки, создали молнию пробившую канал к конечной точке перехода, шаг, и вокруг красоты райской планеты Магиус. Золотой пляж залива неприятно удивил своей замусоренностью. Ожидаемый теплый климат охладил резкими порывами ветра. Темные клубы загрязненного тумана стелились вслед за воздушными потоками. Однако подпитка маны тут на планете продолжалась, вызывая комфортные ощущения для любого опытного мага. Прилегающий к развалинам учебных пенатов городок представлял жалкое зрелище. Человек некоторое время осматривался в знакомые места. Где-то через две с половиной сотни лет тут на еще более разрушенной инфраструктуре академии возникнет новый город в виде высокой башни иглы. Немного подумав, Беркутов метаморфировал в Тигромена, в рыжего пушистого котища, в черную тигровую полоску. Его устрашающий грозный вид в купе с боевой экипировкой хорошо вписался в местные реалии, потому что в окрестностях на пределе слышимости раздавались звуки войны. Обстановка была далеко неспокойной. Сориентировавшись на местности, космонавт трансгрессировал на 50 километров юго-западнее к дому сына. По остаткам жилой роскоши, тот жил достаточно зажиточно, являлся лендлордом и владел крупным участком пригородной территории. Среди полей садов в которой располагался его едва не развалившийся от кислотных обстрелов и набегов насекомых замок. Появление землянина тут же заметили, работавшие в остатках когда-то красивого сада рабитши садовницы. Вид злющего бронированного боевика их сильно напугал. Они с пищанием и криками о помощи на большой скорости бросились к центральному строению усадьбы. Патрулировавшие рядом чуткие охранники догеры боевым десяткам выскочили на шум, и направились в сторону незваного гостя, держа на перевес сверкающие магическими артефактными наконечниками Яри. Эти копья могли не только резать и колоть, но и стрелять тепловым лучом. «Мы тут не очень шумно появились. Сполошили всю прислугу. Если начнут пальбу, то трудно будет дальше поддерживать мирные переговоры». на Нанит очевидность, пусть и поздно, но решил на всякий случай уточнить. Беркутов демонстративно остановился и поднял пустые руки вверх. Этот мирный жест совсем не успокоил стражников, не понаслышке знавших, как у подобных свирепых звероморфов внезапно из кисти вырастают длинные когти сабли. Когда лезвия Яри уткнулись в корпус экзоскелета человека, старший задал вопрос. Кто такой и с какой целью проник в частное владение?» «Меня зовут Ширкан. Я частный сыщик. Представляю своего нанимателя из правящей семьи Таудзен Конфедерации Драгов. «Прибыл по делу к вашему хозяину-лендлорду Трангарону из рода Макбебик. Командир охраны отошел в сторону, передал полученную информацию по переговорному устройству, дождался ответа и сообщил. «Воу, милорд велел вас сопроводить в зал приемов. Следуйте вперед и без провокаций. Воу!» Процессия двинулась к замку. Когда до него оставалось около ста метров, из-за башен строения поднялся космический шлюп и с форсажем устремился ввысь. «Это кто сейчас покинул вашего хозяина?» – поинтересовался Олег, предчувствуя неладное. «Вау, не твоего ума дело!» -р -р. «Двигай вперед и не задавай лишних вопросов!» <связывающий> – грубо ответили сзади. Стражникам явно дали о нас какую-то негативную информацию, и они, судя по их напряжению, готовы дать бой, – предположил Нанит. «Встретимся с сыном, а там разберемся!» Землянин рыкнул сквозь зубы на сопровождающих, тем самым их слегка шуганув, и демонстративно скрестил руки на груди. Лучше бы он их не пугал, потому что они от мандража уткнули лезвие прямо ему в спину, и если бы не на наброня, то проткнули бы ее во многих местах. Потом все же они одумались и отстранились, удивляясь, почему гость не корчится от боли и не иссякает кровью. «Считайте, что я только что не заметил вашей трусости и подлости бить безоружного в спину. Ведите меня к вашему хозяину». «И не испытывайте мое терпение своей грубостью!» Лучезарно, сверкая отращенными клыками, промурчал, или точнее, прогрессировал полковник. Понимая, что даже с десятером они ничего не смогут сделать, догеры перешли на дистанционное конвоирование. В душе надеясь, что если в ближнем бою им ничего не светит, то хотя бы успеют в случае чего испробовать мощные излучатели теплолуча, встроенные в их ручное оружие. Сегменты массивных створок ворот из композита бетона, втягиваясь друг в друга, раздвинулись в сторону, открыв за собой зев в башне размером 20 на 20 метров. В середине прохода на боевом варане, как аристократ, сидел закованный в разукрашенные узорами из анаптаниума и драгоценными минералами доспехи космопехоты коренастый бородатый старец. Его широкоплечий корпус напоминал гномий, но рост явно превосходил любого из них. На боку хозяина был приторочен меч в дорогих ножнах, а в руке он держал магический жезл со сверкающим синим веретенообразным камнем в конце. За всадником, ощетинившись яре на перевес, выстроилась когорта догеров. Видимо, потомок человека очень любил встречать дорогих гостей, раз приготовил вместо почетного караула целую армию для встречи. Гости хозяин молча изучали друг друга. «Олег не знал, с чего начать, чтобы не всколыхнуть резню?» А Трангарон насупил кустистые седые брови, выбирая в памяти наиболее эффективное заклинание против взбалношного противника. Молчание затянулось. «Я пришел к хозяину этого замка!» Олег решил разрядить обстановку. «Он перед тобой наемник. Я владелец этих земель, лендлорд Трангарон из рода Макбебик», перебивая грозно-старческим голосом, рявкнул тот. «Так что тебе от меня нужно, самозванец?» Этот неожиданный вопрос несколько смутил землянина, до этого момента на сто уверенного в своей маскировке. «Что за оскорбительные подозрения?» – выказал обиду он на своем лице. «Где это видано, чтобы тигромены были без хвоста, да еще со способностью колдовства в виде трансгрессии? Говори, кто ты, или умрешь на месте!»